Он еще раз прочел записку. В ней заключалось следующее. «Что-то замышляется против вас. Быть может, не решаться на это в замке. В таком случае это случится, когда вы вернетесь к себе. Дом уже окружен мушкетерами. Не входите. Белый конь ожидает вас за эспланадой». Фуке узнал почерк ирвения преданного Гуровилля. Опасаясь, как бы эта записка, если с ним случится несчастье, не выдала его верного друга, суперинтендант старательно разорвал ее на множество мелких клочков и выбросил их через балюстраду террасы. Д'Артаньян застал его в тот момент, когда он наблюдал за полетом последних обрывков, уносимых движением воздуха. — Сударь, — сказал он, — король ожидает вас. Фуке решительным шагом направился в коридор, в котором работали Дебриен и Роз, в то время как Десантеньян, сидя тут же на низком кресле, казалось, ждал приказаний и зевал в лихорадочном нетерпении со шпагою между ног. Фуке показалось странным, что Дебриен, Роз, И де сент обычно столь внимательные к нему и даже угодливые, едва отодвинулись, когда он, суперинтендант, проходил мимо них. Но разве мог бы найти у придворных иное отношение тот, кого король называл просто Фуке? Он поднял голову и, твердо решив не склоняться ни перед чем, вошел к королю после того, как колокольчик возвестил ему, что его вызывают. Король, не вставая, кивнул ему головой и живо спросил, «Как поживаете, господин Фуке?» «У меня сейчас лихорадка, но я весь к услугам моего короля». «Хорошо, завтра собираются штаты. Готова ли у вас речь?» Фуке удивленно посмотрел в глаза королю и сказал, «Нет, Ваше Величество, но я скажу речь и без предварительной подготовки». Я настолько основательно знаю дела, что мне это будет нетрудно. У меня есть к вам вопрос, Ваше Величество. Разрешите ли обратиться с ним? Обращайтесь. Почему, Ваше Величество, не соизволили предупредить об этой речи вашего первого министра еще в Париже? Вы были больны? Я не хотел утомлять вас? Никогда никакая работа. «Никакие объяснения не утомляют меня, Ваше Величество. И раз для меня наступил момент попросить их у моего короля, о господин Фуке, каких объяснений вы от меня хотите относительно наберений Вашего Величества, касающихся лично меня?» Король покраснел. «Меня оклеветали», — продолжал Фуке, — Я должен обратиться к правосудию короля для расследования возводимых на меня обвинений. Вы говорите об этом, господин Фуке, совершенно напрасно. Я знаю то, что я знаю. Ваше Величество может знать только то, что вам рассказали другие. А так как я ровно ничего не сказал, в то время как другие беседовали с вашим Величеством великое множество раз... «О чем это вы?» — сказал король, торопившийся поскорее покончить с этим чрезвычайно неприятным ему разговором. «Я перехожу прямо к фактам, Ваше Величество. Я обвиняю некое лицо в том, что оно чернит меня в ваших глазах. Никто, господин Фуке, вас не чернит, я не люблю, когда обвиняют других. Но если на меня возводят ложное обвинение... Мы слишком много говорим с вами об этом. Ваше Величество, не желаете предоставить мне возможность оправдаться? Повторяю еще раз, я вас ни в чем не виню. Фукай отошел на шаг и сделал полупоклон. Несомненно, подумал он, король уже принял решение. Только тот проявляет такое упрямство, кому нельзя отступить. Не видеть сейчас опасности мог бы только слепой, не постараться избегнуть ее, только глупец. И он спросил короля, «Ваше Величество потребовали меня, чтобы поручить мне какую-нибудь работу? Нет, господин Фуке, для того, чтобы подать вам совет. Я почтительно слушаю, Ваше Величество. Отдохните, господин Фуке, поберегите силы. Сети Штатов будет непродолжительной, и когда мои секретари закроют ее, я хочу, чтобы в течение двух недель никто во всей Франции не говорил о делах».